829-я ночь. Когда же настала 829-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда госпожа Манарасана рассказала своей сестре о достоинствах Хасана, та сказала ей, «Клянусь Аллахом, этим человеком не следует пренебрегать, особенно из-за его благородства. Но разве все это случилось из-за тебя?» И Монарас Сана отвечала, «Да». И затем они провели ночь до утра за беседой. А когда взошло солнце, Хасан захотел трогаться. И они простились друг с другом, и Манарасана простилась со старухой после того, как помирила ее со своей сестрой Нураль И Хасан ударил по земле палочкой и поднялись к нему ее служители, и приветствовали его и сказали: Хвала Аллаху за успокоение твоей души. Приказывай нам, что хочешь, и мы это для тебя сделаем скорее, чем в мгновение ока. И Хасан поблагодарил их за эти слова и сказал: Да воздаст вам Аллах благом! а потом сказал «Оседлайте нам двух коней из наилучших». И они тотчас же сделали то, что он им приказал, и подвели ему двух оседланных коней. И Хасан сел на одного из них и посадил перед собой своего старшего сына. А его жена села на другого коня и посадила перед собой своего младшего сына. И царица Нураль худа со старухой тоже сели, и каждый из них отправился в свою страну. И Хасан со своей женой поехали направо, А царица Нур-Аль-Худа со старухой поехали налево, и Хасан ехал с женой и детьми целый месяц. А через месяц они подъехали к какому-то городу, вокруг которого они увидели деревья и каналы, и, приблизившись к этим деревьям, они сошли со спины коней, желая отдохнуть, и сидели, разговаривая. И вдруг увидели множество коней, которые приближались к ним. И, увидев их, Хасан поднялся на ноги и пошел им навстречу, и оказалось, что это царь Хасун, «Владыка камфорной земли и крепости птиц». И Хасан подошел к царю и поцеловал ему руки и приветствовал его, и, увидав его, царь сошел со спины своего коня, и они с Хасаном сели на коврах под деревьями после того, как царь поздоровался с Хасаном и поздравил его с благополучием. Он обрадовался ему сильной радостью и сказал, «О, Хасан, расскажи мне, что с тобой случилось сначала до конца». И Хасан рассказал ему обо всем этом, И царь Хасун удивился и сказал, «О, дитя мое, никто никогда не достигал островов Вак и не возвращался оттуда, кроме тебя, и дело твое диковинно, но хвала Аллаху за спасение». И потом царь поднялся и сел на коня и приказал Хасану садиться и ехать с ним, и Хасан сделал это, и они ехали до тех пор, пока не подъехали к городу. И они вошли в дом царя, и царь Хасун расположился там, а Хасан с женой и детьми поместились в доме гостеприимства и, поселившись там, провели у царя три дня за едой и питьем, играми и увеселениями. А потом Хасан попросил у царя Хасуна разрешения уехать в свою страну, и царь разрешил ему. И Хасан с женой и детьми сели на коней, и царь тоже выехал с ними, и они ехали десять дней, а когда царь захотел вернуться, он попрощался с Хасаном, и Хасан с женой и детьми поехали, И ехали целый месяц. А когда месяц прошел, они подъехали к большой пещере, пол который был из желтой меди. И Хасан сказал своей жене, взгляни на эту пещеру, знаешь ли ты ее? Нет, сказала его жена. И Хасан молвил, в ней живет шейх по имени Абуррувейш, рувейш и у него передо мной большая заслуга, так как это он был причиной моего знакомства с царем Хасуном. И он начал рассказывать своей жене истории Абур-Рувейша, И вдруг шейх Абур-Рувейш вышел из дверей пещеры, и, увидев его, Хасан сошел с коня и поцеловал ему руки. И шейх Абуррувейш рувейш поздоровался с ним и поздравил его с благополучием, и обрадовался ему, и взял его, и ввел в пещеру, и они сели там, и Хасан стал рассказывать шейху Абуррувейшу рувейшу о том, что случилось с ним на островах Вак. И шейх абур -Рувейш удивился до крайней степени и спросил, «О, Хасан, как ты освободил свою жену и детей?» И Хасан рассказал ему историю с палочкой и колпаком, и, услышав эту историю, шейх абур -Рувейш удивился и сказал, «О, Хасан, о дитя мое, если бы не эта палочка и не этот колпак, ты бы не освободил твою жену и детей». И Хасан отвечал ему, «Да, о господин мой». И когда они разговаривали, вдруг кто-то постучался в дверь пещеры. И шейх Абуррувейш вышел и открыл дверь, и увидел, что приехал шейх Абдаль-Кадус, который сидел на слоне. И Шейх Абдуррувеч подошел и приветствовал Абдаль Кадуса и обнял его, радуясь ему великой радостью, и поздравил его с благополучием. А потом Шейх Абуррувеч сказал Хасану: Расскажи шейху Абдаль Каддусу обо всем, что с тобой случилось, о Хасан. И Хасан принялся рассказывать шейху Абдаль обо всем, что с ним случилось, с начала до конца, и дошел до рассказа про палочку и колпак. И Шихразаду застигло утро.